Глава 15. Вернувшись на спецобъект в сопровождении гордо седающих в седлах своих жеребцов награжденных пластунов, я сразу же похвалился брату своими наградами, так тот аж млел, разглядывая мои наградные красные штаны. Андрюх, это ж просто шик какой-то. Когда ты в них по городу пройдешься, все встречные девушки твои будут. Точно тебе говорю. Ладно, братишка, я побежал. Меня через 10 минут ждут курсанты на урок английского языка. Александр побежал учить курсантов. А я направился к собачьим вольерам. Проверить, какие успехи в дрессировке собак у Дурова. Владимир Леонидович что-то объяснял кинологам своей школы. Увидев меня, отвлекся и подошел ко мне. «Доброго дня, Андрей Юрьевич. Пытаюсь объяснить коллегам, что с алабаями и южаками нужно проявлять терпение и ни в коем случае не давать слабины. Эти собаки с твердым характером и собственным мнением обо всем происходящем. Алабай – не служебная порода, и не стоит требовать от него автоматического выполнения полученных команд. Напротив, азиат должен оценить услышанное, обдумать и, если посчитает правильным, выполнить требуемое. Поэтому самое необходимое качество дрессировщика для плодотворных занятий с салабаем – терпение. У южаков же и типичный овчаристый характер, в силу которого они по-настоящему любят и слушают только одного кинолога. В критических ситуациях этих собаки способны принять решение, не томясь в ожидании команды и пресечь их инициативу в такие моменты будет сложно. А это, во-первых, систематические занятия, во-вторых, ответственность и умение выстроить с подопечным правильные партнерские отношения, в которых старшим является хозяин. «Интересная особенность этой породы. Южно-русские овчарки не атакуют противника напрямую. Обычно животные заходят со спины и боков, кусая врага со всех сторон. Это очень интересно, правда?» «Я согласно кивнул. «Это хорошо, что вы нашли правильный подход к питомцам. Первостепенные проблемы у вашей школы есть, для решения которых нужно в мое вмешательство». Дуров немного задумался и пожал плечами. «Есть предложение сосредоточиться на разведении немецких овчарок? Немцы нормально относятся к разным инструкторам. Южаки же и азиаты привязываются к одному человеку, и других не воспринимают. А как быть с этими псами? Выделим их после дрессировки вместе с пацанами, которые их обхаживают в караульную службу». Самое-самое место. Я задумался. Жаль терять с таким трудом добытых южаков в Асканиново. Имение Фальшфейна. Злую шутку с южнорусской овчаркой сыграла ее природа. Прирожденные охранники не принимали других хозяев. Поэтому, когда во время войны Асканье Ново переходило из рук в руки, то собак просто уничтожали. А ведь в имении при прежнем хозяине насчитывалось до двух тысяч собак этой породы, которые так практически уничтожена. Потом начнут скрещивать кавказцев и командоров. «Владимир Леонидович, предлагаю оставить южаков для разведения для караульной службы. Ну, а с азиатами тогда заморачиваться не будем». От общения с дуром отвлек посыльный. «Товарищ Сорокин, вам пакет!» Я расписался за получение и вскрыл запечатанный сургучом конверт. Предписанием Дзержинского в качестве куратора от ВЧК я направлялся в новую колонию для несовершеннолетних, которые, по моему предложению, разместили в бывшей усадьбе Ивановская. Дзержинского интересовало положение дел. «Полный доклад о целесообразности порядков». Установленных в колонии Макаренко. Предполагалась новая облава на беспризорников, и от моего отчета зависела дальнейшая судьба колонии Макаренко, или в нее вольют еще несколько сотен человек, или закроют как бесперспективную, а беспризорникам найдут другие колонии для жизни. Иначе Крупская сунула в свой нос колонию. И методика воспитания Макаренко ей показалась буржуазной. Я на потер затылок. Придется выезжать с утра после пробежки, пропустив тренировку. После утренней пробежки я оседлал своего жеребца, выносливого вас черной шелковистой шерстью, откликающейся на кличку «Зверь». И пока мой транспорт легкой рысью нес меня к цели, Я искал выход, как обуздать глупые порывы души женушки вождя Я прекрасно знал из исторической литературы отношение Крупской к Макаренко. Его обвиняли в дореволюционной педагогикой, авторитаризме, жестокости и даже рукоприкладстве. Его систему называли «несоветской», а самому педагогу даже грозил арест. Основатель советской школы, супруга Ленина, Надежда Крупская, жестко критиковала его, мол, не место такой политики воспитания в советской системе. Интересно, что основные принципы воспитания у педагогов совпадали. И тот, и другой говорили о коллективизме и самоуправлении. Оба ставили главной целью педагога развитие личности. Только у Макаренко эти принципы работали на детей – а у Крупской – на социализма. Учителю в педагогике Крупской отводилась роль проводника политики партии. Он же должен был наставлять родителей в правильном направлении. Школьникам же должны двигать горячая любовь к родине и умение бороться за торжество коммунизма. Крупская настаивала на интересной, полноценной, насыщенной жизни для будущих строителей коммунизма у которых нет ничего, кроме родины. Макаренко говорил, «Дети не готовятся к труду и жизни, они живут и трудятся, мыслят и переживают, и к ним надо относиться как к товарищам и гражданам». Дети у него были убежденными хозяевами своей коммунной школы. Еще издали при виде Ивановского дворца с его белоснежными колоннами меня охватило восторженное чувство неземной красоты. Строение напоминает белого лебедя, взмахнувшего своими крылами. Величественная планировка, строгость русского классицизма поражает своей утонченностью. С марта по октябрь семнадцатого года в усадьбе размещался Совет рабочих и солдатских депутатов. С начала этого года здание усадьбы использовались как общежитие для жилья рабочих заводов, прибывших в Подольск из Петрограда и Риги. В шестнадцатом году владельцы передали имение Ивановское безвозмездно Московскому городскому самоуправлению с целью устройства лечебно-воспитательного заведения. Для детей-сирот. На эти цели бахрушины выделили капитал в 200 тысяч рублей. За воротами был растянут кумачевый транспарант, на котором белой краской нанесена надпись «Колония имени М. Горького». Ворота охранял подросток, одетый в дореволюционную военную форму, великоватую для него и сидевшую на нем мешком. Видно, колонистов одели с того же склада, что и моих курсантов. При виде меня подросток, куривший самокрутку, затушил ее и спрятал в кулаке. Во дворе несколько также одетых ребят подметали медлами двор. Часовой свистнул в медный свисток, издавший громкий оглушающий свист, и через несколько минут подошел мужчина лет 35, пяти, оказавшийся воспитателем колонии. Александр Григорьевич Лапшин. После контузии направлен в колонию этих сирот воспитывать. Лапшин произвел впечатление опытного бойца. Суровые глаза смотрели будто сквозь прицел пулемета. Андрей Юрьевич Сорокин. ВЧК. Проводите меня к заведующему колонии. Да жеребца бы напоить. Кафтанов! К нам не спеша подошел высокий жилистый парнишка. Бросив метлу который только что поднимал пыль. «Жеребца напои и подпругу ослабь!» Пацан взял повод моего жеребца и повел его в вглубь территории. Мы же с воспитателем прошли в здание. Навстречу нам вышли двое ребят с носилками, полными мусора. «Замучились ребятишки после рабочих грязюку убирать! Как можно все так засрать? Конечно, народное это не свое, родимое!» Можно и гадить, как свинья. Вот уже больше недели приводим помещение в порядок. Вы бы видели, товарищ Сорокин, что тут творилось? Свиньи и то так себя не ведут. Клопы и тараканы. Ужас просто. Макаренко нашли в помещении бывшего театра, чья сцена после революции использовалась исключительно для митингов, заседаний, далеких от Мельпомена. Антон Семенович мысленно прикидывал, что в первую очередь нужно сделать для восстановления театра. «Товарищ заведующий, к вам, товарищ из ЧК!» Макаренко недоуменно обернулся, блеснув стеклами очков и озадаченно переводя взгляд с моей кожанки на деревянную кобуру и с заминкой протянул мне руку. «Макаренко, Антон Семенович!» «А я ваш куратор от ВЧК, Сорокин Андрей Юрьевич. Товарищ Дзержинский направил для оценки вашей педагогической деятельности». Макаренко вздохнул и снял очки. Достав платок, начал их усиленно протирать. «Позавчера у нас были в гостях товарищи Крупская и Луначарский. Видно, именно поэтому нами заинтересовалась ЧК». Когда товарищ Луначарский поинтересовался моей методикой воспитания, я кратко дал тезисы своей программы. Гуманизм и оптимизм. В каждом ребенке надо отыскать что-то хорошее и на это хорошее опираться. Воспитанник личность, с которой следует общаться и учитывать ее мнение. Если у подростка мало способностей, то требовать отличную учебу не только бесполезно, но и преступно. Нельзя насильно заставить хорошо учиться. Это может привести к трагическим последствиям. Практический опыт, словесное воспитание, без сопровождающей гимнастики поведения, есть самое преступное вредительство. Трудовое воспитание. Во время выполнения работы у детей развивается чувство товарищества, коллективизма, взаимовыручки, упорства. Ребята учатся уважать труд. Развиваются как физически, так и эмоционально. «А как вы видите будущее своей колонии?» Задав вопрос, я посторонился, пропуская очередных носильщиков мусора. Макаренко на минуту задумался и ответил. «Я должен шайку преступников превратить в мощный и сильный коллектив. Как это сделать?» «Абсолютно все колонисты должны участвовать» трудовой деятельности. Первая половина дня будет рабочей. учеников поделим на бригады, плотники, кузнецы, агрономы, маляры и так далее, где каждый в общем деле будет выполнять свою определенную функцию, стараться на благо колонии. Так они не только прокормят и полностью обеспечат себя, но и смогут заработать деньги на свои нужды». Также каждый подросток должен состоять в конкретном отряде, классе, где все несут ответственность друг за друга. И за поведение, и за уборку в комнатах, и за общие трудовые и учебные достижения. У каждого отряда должен быть командир, который отвечал бы за всех и отчитывался о жизни отряда. Командир регулярно должен меняться. В колонии я уже создал совет командиров пока только три человека. Колонисты на собрании вместе с педагогами принимают важные решения касательно жизни колонии, разбирают конфликты и решают споры среди воспитанников. Благодаря такой системе ребята станут единым целым. Каждый почувствует свою значимость и ценность в коллективе, но и каждый понесет ответственность за свои поступки. Унижение слабых и младших по возрасту недопустимо. Старшие всегда должны защищать новичков. Антон Семенович, пока нет возможности заняться сельским хозяйством, до весны далековато. Может быть, вашим воспитанникам заняться изготовлением несложных механизмов, например, сельскохозяйственного оборудования, конных косилок, жаток, сейлок, плугов и борон, Во-первых, эта техника понадобится вашей колонии в следующем году. Во-вторых, излишки можно пускать на продажу. Чертежи я вам пришлю в течение недели. Я обеими руками за, только рабочих рук у нас пока маловато. Это не беда. На днях вам пришлют пополнение в пару сотен человек. С ними будут несколько бывших офицеров и инженеров для укрепления кадров. Давайте пройдемся по территории, определимся, где будем размещать столярку, кузню, слесарную мастерскую и цех сборки. Благо, обширный хозяйственный двор менее это позволял. После посещения колонии сразу же отправился в Москву на доклад своему боссу. Феликс Идмундович выслушал меня, покивав на мои восторженные оды великому воспитателю и резко сменил тему разговора. Товарищ Ленин поддержал ваше предложение. Товарищи Сталин и Т.Р. Петросян уже выехали и будут с минуты на минуту. Вам совместно с этими товарищами поручается проведение операции под кодовым названием «Заграница нам поможет». Ваши остальные предложения будут рассмотрены Совнаркомом после успешного окончания операции. «Мне поручено временно перекрыть Зиновьеву доступ к золоту и произведениям искусства. Коминтерн действительно выкидывает на ветер огромные ресурсы, без какой-либо практической выгоды, ни для революции, ни для России в частности. Не подведите наше доверие, Андрей Юрьевич». Я кивнул, в это время нам Дзержинским принес его секретарь чай с сушками – и я под чаек вспоминал, что я знал про Коминтерн. В самый разгар гражданской войны, когда большевистская революция пытается защитить себя от белого движения и интервентов, в Москву прибыли 52 делегата от 35 социалистических организаций. Произошло это в самом начале марта этого года. На Первом Конгрессе был создан управляющий орган Исполнительный комитет коммунистического интернационала – ИКИ. ИКИ формировался из делегатов от разных партий и групп. В своей структуре комитет имел несколько отделов, комиссий и бюро. Для контроля за работой ИКИ была создана интернациональная контрольная комиссия. Также был принят программный документ организации – манифест Коминтерна который в общих чертах описывал цели объединения. Цель организации виделась ее членом в поддержке левых революционеров по всему миру, начиная от развитых капиталистических стран Европы и Северной Америки, заканчивая рабскими странами Африки и Азии. Текст манифеста был написан Львом Троцким. Члены коминтерна грозили мировой социалистической революцией, которая должна была бы уничтожить капитализм, а вместе с ним и угнетение человека человеком. Путем достижения этой цели являлись вооруженные восстания пролетариата и крестьянства, подкрепленные теоретической базой левых интеллигентов. По сути, это был оплот мирового терроризма. Через 10 минут наконец-то прибыли практики экспроприации, и мы втроем прошли в мой кабинет. Кому отозванный из Баку, буквально горел желанием пощипать перышки мировой буржуазии и был готов немедленно отправляться грабить поезда. жалея, что такого опыта у него еще не было. После часового обсуждения мы пришли к совместному решению: Кому вместе со мной отправляется в Саш? С собой берем шестерых пластунов четверо из которых, по легенде, будут техническими специалистами, не двое, личной охраной французских представителей Деланей Белевив, собирающихся открыть в Штатах завод по производству танка Renault ft 17 Документы прикрытия решили поручить добыть коминтерновцам. Дата начала нашей операции и зависела от доставки из Франции подходящих паспортов. Попрощавшись с Камой и Сталином, я немного помедитировал, затем отправил своего порученца за кипятком. Дождавшись, пока Кривоногов принес медный чайник, я в фарфоровом заварном чайнике заварил зеленого чая, наслаждаясь его дурманиющим запахом. Чистка аппарата ВЧК уже началась. Много времени ушло на подборку новых кадров, и только теперь я смог заняться делами работников будущей Дон ЧК, структура которой будет восстановлена после освобождения Дона, и сибирских ЧК, до которых просто не доходили руки. Первоочередность решения кадрового вопроса именно на Дону помогла бы снизить накал гражданской войны. Расказачивание, устроенное Свердловым, явилось фактором разжигания кровопролитной бойни. Одним из главных идеологов раскачивания в области войска Донского являлся председатель Донского бюро РКПБ и руководитель гражданского управления Сергей Иванович Серцов. Недавний студент Петроградского политехнического института, дважды вынужденный бежать от казаков из Ростова, Серцов однозначно оценивал казацкий Дон как «русскую вандею» будучи убежденным, что аграрная революция на Дону должна состоять в полном разрушении экономического базиса казачества, стирании всякой экономической грани между крестьянами и казаками, и что общие условия заставляют нас, идя навстречу крестьянам, за исключением самых верхушек, сделать их своей опорой в деле ликвидации казачества. Как сообщается в его донесениях и докладах в ЦК, сейчас этот ненавистник казачества занимает пост военного комиссара 12-й армии, в Красной армии. В будущем он станет третьим председателем Совнаркома, поэтому крылышки ему нужно уже сейчас подрезать. Первые декреты большевиков склонили основную массу казаков на сторону Советов. После длительной войны они смогли вернуться в свои станицы, и земля рядовых казаков, согласно декрету о земле, осталась нетронута. Казаки изначально не были настроены бороться против советской власти, как вследствие усталости от войны и нежелания борьбы в какой бы то ни было форме, так и по причине сильнейшей агитации большевиков, угрожавших кровавой расправой за сопротивление и обещавших не касаться внутреннего казачьего уклада. Имущество и земель в случае непротивления и не вмешивались в военные действия между красными и белыми. Казаки после Октябрьской революции были глубоко убеждены, что большевизм направлен только против богатых классов, буржуазии и интеллигенции. Казачество наблюдало серьезные военные приготовления советской власти в южном направлении и считала, что ее волнение и гнев навлекают лишь непрошенные пришельцы. Формируемая добровольческая армия, согласно первому проекту, разработанному правительством Краснова, на первом этапе атаманы Кубанского, Донского, Терского и Астраханского казачьих войск, председатель Союза горцев Северного Кавказа, должны были провозгласить Донокавказский кавказский союз с федеративным государством, который должен был в гражданской войне соблюдать нейтралитет и не бороться с большевиками вне пределов Донокавказского кавказского союза. Однако проводившаяся большевиками политика расказачивания обратила казаков в союзников белого движения. Похожим образом складывалась обстановка и на Южном Урале. Летом Красная Армия захватила Оренбург, и после утверждения на территории Оренбургского казачьего войска вскоре начнутся расправы над оппозицией и грабежи хозяйств казаков. На территории Оренбургского войска большевиками в реальной истории было дотла сожжено несколько казачьих станиц, вывезено и уничтожено хлеба в размере нескольких миллионов пудов. Тысячи голов лошадей и рогатого скота зарезано прямо на казачьей территории или угнано. Все казачьи станицы, вне зависимости от того, принимали ли они участие в борьбе против большевиков, заплатили большие контрибуции. После чего были обложены огромными налогами. Множество офицеров, чиновников, казаков и даже казачек было расстреляно. Еще больше посажено в тюрьмы. Этого допустить было нельзя, и решить этот вопрос необходимо до отъезда в заграничное турне. Первым шагом к прекращению уничтожения казачества я считал использовать влияние Дзержинского и Сталина для полной отмены директивы. Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах. Директива временно была приостановлена, но это не решало вопрос с казаками – Текст директивы был просто бесчеловечен. Циркулярно, секретно. Последние события на различных фронтах в казачьих районах. Наше продвижение вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляет нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении советской власти,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 истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Конфисковать хлеб Не заставлять сыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте. Организуя переселение, где это возможно. Уравнять пришлых и нагородних, казакам в земельном и во всех других отношениях. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания. ЦК позволяет провести через соответствующие советские учреждения обязательства. Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли. Центральный комитет РКП. 13 августа этого года объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК РКПБ обсудило воззвание к казакам. Представленное Лениным. Правительство заявляло, что оно не собирается никого расказачивать насильно, не идет против казачьего быта, оставляя трудовым казакам их станицы и хутора. Их земли право носить какую хотят форму, например, лампасы. 28 августа был упразднен граждан УПР, орган расказачивания и создан временный Дон Исполком во главе с Медведевым. В Балашове под руководством Троцкого совещание выдвинуло на первый план и наметило широкую политическую работу в казачестве. После этого Троцкий разработал тезисы о работе на Дону. На основе тезисов донские большевики развернули большую работу среди казачества как на фронте, так и в тылу у Деникина. «Мною была запланирована командировка большинства сотрудников моего управления в Сибирь для чистки кадров. С беспределом губернских чекистов пора было заканчивать».